Глава пятая. Глеб понедельники не любил, да и не знал ни одного человека, кто бы их любил. После двух бурных выходных вставать в раннесуспе́дную было лень. Но тут у него перед другими было одно маленькое преимущество: если он опоздает, никто ему слова не скажет. А поскольку сегодня с утра важных встреч не было, можно и поспать. Он переставил будильник на час позже и подгреб к себе под бок Настю. Хорошенькая брюнеточка, томно вздохнув, потерлась носом о его плечо. — Уже пора? — не открывая глаз, сонно спросила она. — Через час, — зевнул Глеб. Голос не вовремя проснувшейся совести напомнил, что сегодня выходит на работу новый начальник отдела. Но ленивая часть на него шикнула. — Там есть ответственный Костик. Зам без него справится, тем более, что смородинку эту хорошо знает. А поспать лишний часок не помешает. В итоге Глеб прилично задерживался, потому что душ, кофе, одеваться и все это в приятной компании. За два месяца новая пассия пока не начала выносить ему мозг, и они прекрасно проводили время к обоюдному удовольствию. Вызвав Настя такси и усадив в него девушку, которая одарила напоследок жарким поцелуем, сел за руль своего авто. Утренний час пик уже прошел, и дороги были относительно свободными. А что уж совсем хорошо, персональное место на то и было персональным, что всегда свободно. Глеб запарковался, тщательно следя за тем, чтобы встать ровно по линиям. А то было дело, пристыдила тут его одна дамочка на огромной эскаладе. Лихо и четко впихнула эту огромную дуру рядом с его машиной выпрыгнула, глянула на то, как стоит его авто, и пошла себе дальше. И вот этот взгляд он долго забыть не мог. Стыдно признаться, но почему-то это его так задело, что даже занялся отработкой парковки. Так что теперь никто не скажет, что он тот олень, что паркуется как лось. Подхватив сумку с ноутом, Глеб зашагал на работу. В холле не забыл поздороваться с охранниками и уборщицей, которая протирала полы после забега народа по офисам. «Нет, хорошее место, все красиво, солидно, серьезно». В лифте посмотрелся в зеркало, провел пальцами по волосам, чтобы прическа была совсем уж идеальная, и с широкой улыбкой шагнул из лифта, стоило ему распахнуть двери. «Доброе утро, Вера!» поздоровался, облокачиваясь о стойку. «Как у нас дела?» «Доброе утро!» Девушка, кинув на него быстрый взгляд, продолжила заниматься своими делами. «Все уже пришли», — ответила она, — «кроме вас. Ну и вы уже здесь, значит, теперь точно все». Константин пил кофе в своем кабинете с новым начальником, потом отвел ее в отдел. Пока все тихо, скандалов нет, выстрелов или звона мечей тоже не слышно. Так что либо парни ее тихо прихлопнули, либо она поубивала их взглядом но тоже тихо». «М-да». Глеб озадаченно поскреб пальцами затылок. «Совесть ехидненько так напомнила, что на работу нужно являться вовремя, даже если ты тут самый главный». Не найдя, чтобы еще сказать, отправился к себе в кабинет. Вера покачала головой. Начальство иногда чудило, но не больше других. Да и работать тут было хорошо. Глеб провел у себя буквально пятнадцать минут. Любопытство и чувство долга требовали проверить, как там новоиспеченная глава отдела. Тем более, что ее учетка была уже активирована. Да и Нина прислала сообщение, что Смородинка изучает личные дела подчиненных. — Деловая какая! — ухмыльнулся Глеб. — Пойду-ка я, поздороваюсь. Кабинет отдела информационной безопасности встретил его подозрительной тишиной. Обычно тут по утрам буквально конское ржание, шуточки и вообще вольная атмосфера. Но сегодня такое напряжение в воздухе, что хоть ножом режь. — Всем привет! А в ответ вялое «Здрасте». Похоже, в погоне за выгодой он не учел, что куча мужиков трепаться, как привыкли при женщине, будет стремно. Натянув самую свою широкую улыбку, Глеб двинулся к столу начальника. — Дамочку из-за огромного монитора почти и видно-то не было. — Как вижу, обживаете рабочее место. Он по привычке присел на край стола. Смородинка смотрела на него холодно-вежливо. — Ну что за женщина такая, ледышка прям. — Нет, он как бы против романов на работе, но чуть радостнее же можно быть. — И как вам у нас? Задал глупейший вопрос. Она даже полдня на работе не провела. «Замечательно!» — все с той же холодной улыбкой ответила Эмилия. «Бррр! Очень дружный, сплоченный коллектив, состоящий из классных специалистов!» Но чувствовался в этом какой-то подтекст. «Вот как когда тебе желают приятного аппетита, а ты четко слышишь, чтоб ты подавился!» Смородинка чуть наклонилась к нему, но и он повторил ее движение. А ледышка произнесла. «Вы не находите, что на столе, помимо рабочих инструментов, может еще находиться кружка, ну и цветок, а остальное несколько лишнее?» И та глянула на его ногу, от смущения вскочил со стола. «Вот же штучка! Вежливая аж зубы сводит! Как выразилась-то, а? Вы совершенно правы!» Согласился, делая себе зарубку на память, никогда не опираться о стол этой ягодки. Есть пожелания? Может, констовары какие-то нужны? Особенные? Нет, ну а что? Может, блокнотик там розовый с пони? Не беспокойтесь, Глеб. И опять эта холодная вежливая улыбка. Прям бесит уже. Я предпочитаю определенную модель ручки, но покупаю сама, как и удобные мне блокноты. А принтерная бумага? У всех одинаковое. «Изучаете личные дела сотрудников?» Перевел Глеб тему. Эмилия кивнула. «И что скажете?» «Пока ничего», — ровно проговорила Эмилия. «Я еще не все изучила. Да и вообще, я не люблю делать скоропалительных выводов. Глеб, я занимаю эту должность всего...» Она бросила быстрый взгляд на угол монитора. «Два часа 15 минут. Давайте вернемся к этому вопросу, В конце испытательного срока. «Конечно!» Глеб широко улыбнулся. «Тогда не буду вам мешать?» «Вообще-то эта фраза должна была быть утвердительной, но получилось почему-то вопросительно. «Вам очень идет новая прическа!» Выдал комплимент, надеясь как-то расположить к себе эту Лидышку. «Ну, любят же женщины комплименты!» «Ну и тут все пошло не по плану!» «Смородинка эта!» Вместо того, чтобы кокетливо поправить прическу и смущенно улыбнуться, радуясь, что ее оценили, выдала «Спасибо» и на лице ни одной эмоции. Если позволите, я вернусь к изучению дел. «Да-да, конечно», — быстро пробормотал Глеб и поспешил удалиться. Конфуз, однако, ледышка непробиваемая. И про лишнее на столе он ей еще припомнит». На подкорке дико свербело желание показать этой ягодке. А вот что показать, пока не знал. Но весь ее этот отстраненно вежливый вид просто бесил. «Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным и к взаимному удовольствию». Проговорил он, слегка понизив голос. Реакции ноль. Пришлось спешно покидать кабинет, пока не ляпнул еще чего-нибудь. Глеб шагал в сторону кухни. Ему срочно нужен кофе и поболтать с девчонками. Вот финотдел у него, какие умницы-красавицы. Работают хорошо, считают просто отлично, над шутками начальства смеются и всегда находят для него минутку поболтать. Ну и что, что средний возраст девчонок? 40 плюс. А чтобы посиделки были приятнее, в прошлом месяце купил на кухню нормальную кофемашину И теперь по коридорам разносится приятный запах. А не вот это, не пойми что, из пакетиков. Бурда и отрава. Как назло, кухня была пуста. И поговорить не с кем. В навесном шкафчике нашел свою кружку. Девчонки подарили. Большую такую, удобную. И подписали еще самый лучший босс во вселенной. А он и не стал спорить с прекрасной половиной их коллектива. «О, Глеб, привет!» Через пару минут в кухне появился зам. «Эмилия на рабочем месте. Вникает!» «Ага!» — буркнул Глеб. «Я заходил поздороваться и выразить уверенность, что наше сотрудничество будет к взаимному удовольствию». «Ну, Эмилька-то точно получит удовольствие!» Философским тоном заметил Костик. Он пришел на кухню за чаем. Хлестать кофе ведрами он не мог. Не настолько любил этот напиток. Вот в день зарплаты знаешь, какая довольная будет. А уж после премии... Многозначительно протянул он. Эту премию еще нужно получить. Ехидно произнес Глеб. А утверждаю их я. Костик только плечами пожал. Ладно, не будет пока говорить начальство, что если Эмилия закроет проект, а он решит зажать эти два процента, то тут будет такое что все ураганы земли покажутся легким дуновением ветерка. Эмилька за свою оплату глотку перегрызет. Фигурально выражаясь, конечно. Характер у нее золотой, а оттого тяжелый. Ведь, как известно, у золота очень большой удельный вес. Ну, пока рано говорить о премиях. Костик не стал развивать спор. За генеральным директором, а по совместительству и владельцем фирмы он признавал абсолютное лидерство. Да, Глеб был не так умен в этой сфере, но и не тупень. А уж умение находить выгодные контракты, чувствовать тенденции развития рынка и делать деньги и вовсе не стоило подвергать сомнениям. Может, Эмилия и не захочет на нас работать после испытательного. Как это не захочет? Глеб от такой постановки вопроса чуть кружку с кофе не уронил. Он свою компанию любил. Искренне считал, что это лучшее место работы в городе, и у него в голове не укладывалось, что кому-то, может, у них не понравиться. Да у них текучки почти и нет. Сам никто еще не ушел, только увольняли. — Почему? — Да я откуда знаю? Костик уселся на стул. — Сядь, не стой столбом. Я и Мильке обещал ее на обед сводить. Ты с нами или как? — спросил у привалившегося плечом к стене Глеба. «С вами!» — кивнул босс. «В конце концов, невежливо будет игнорировать нового начальника отдела. У него этих начальников всего ничего, и обычно на обед ходят все вместе. Вот и Эмили поможет влиться в их дружный коллектив. Заодно и попробует еще раз расшевелить мадам Айсберг. Она два раза его уже надула. Так дело дальше продолжаться не может. Да, он немного недооценил эту дамочку» но всегда легко находил подход к любой женщине. И ягодка эта не станет исключением. — Глеб, Глеб, Глеб! — рявкнул Костя, потому что начальство уперлось взглядом в одну точку и на внешние раздражители не реагировало. — Ты что завис, как глючный комп? — Да так, — отмахнулся Глеб. — Кое-что обдумывал. Короче, пойдете на обед, меня прихвати. Допив едва ли не залпом остывший кофе, помыл кружку и пошел к себе в кабинет. Действительно, обед скоро, а у него еще в делах конь не валялся. А ягодка пусть сколько угодно сверкает своими голубыми глазами. Он ей не студентик вчерашний, пришедший в первый раз на собеседование. Это его компания, и устанавливать тут свои порядки он никому не позволит. Хочет у них работать, придется подчиняться.